Номер 18. Притвориться шлангом. Мимикрия. Иногда, чтобы выжить, растениям и животным нужно слиться с ландшафтом. Некоторые из них достигают в этом искусстве невероятных высот. Например, белый медведь среди снега и льда практически незаметен, так же, как рыжая белка в осеннем лесу, прозрачная медуза в морской воде или зеленая ящерица среди травы. Подобная маскировка называется мимикрией. Во всех предыдущих примерах речь шла о мимикрии цвета, а еще бывает мимикрия формы. В этом случае маскирующиеся принимают форму неодушевленного предмета или даже другого живого существа. Тропических палочников, затаившихся среди растительности, практически невозможно отличить от листьев. Гусеницы бабочек-пядиниц имитируют небольшие веточки растений. Они прикрепляются к стеблю и застывают в неподвижности. Иногда совершенно безобидные создания приобретают вид и окраску хищников или ядовитых организмов, чтобы отпугнуть потенциальных врагов. Бабочка-монарх токсична и горька. Об этом знают все птицы. Бабочка-ленточник Напротив, съедобно и приятно на вкус. Но она приобрела окраску своей ядовитой коллеги, чтобы ее избегали птицы. Надо отметить, что мимикрия используется как жертвами, так и хищниками. Первые применяют ее для защиты, вторые – для конспирации, а иногда даже для привлечения добычи. Богомолы прикидываются зелеными листьями привлекают насекомых, а затем набрасываются на них и съедают. Некоторые виды мух ведут себя не менее вероломно. Имея окраску ос и шмелей, они проникают в гнезда этих насекомых и откладывают там свои личинки, обеспечивая их питанием. Притворный друг гораздо хуже злейшего врага. Публилий сир.